Стэдман поднял голову и в упор посмотрел на Тинкера. Он ищет ее, детектив. Глава 14. Шериф Айрис Рикер казалась такой миниатюрной за рулем большого внедорожника, что Маготсе оставалось лишь надеяться. Она все же дотянется до педалей. Он устроился на месте пассажира и позволил Джина залезть на заднее сиденье. Там обзор через ветровое стекло ограничен, и у него будет меньше возможностей ждать самого худшего. Поток комментариев Джина по пути сюда чуть не свел его с ума, а уж он-то привык к ним. Он прикинул, что этим утром шерифу ни к чему дополнительное переживание. Джина просунул голову между передними сиденьями. «У этой штуки обе оси работают». а скивнула, «они всегда работают». «Неужто вы уверены? Потому что я думаю, на панели должен быть огонек или что-то такое, говорящее, что они обе работают, верно?» «Скорее всего, что да. Она осторожно выползла со стоянки. Я его не вижу. Что именно?» «Сигнала от двух ведущих осей». Айрис посмотрела на Могоца, который сдерживал улыбку. «Вот он, Джина». Магоцци показал на центральную консоль. жена откинулся на сиденье. Пока они сползали с холма к озеру, место преступления и окружающая обстановка все отчетливее проступали из белой круговерти снега. Там стояли служебные машины полиции, округа и штата, фургоны криминалистов и несколько гражданских машин, которые, как Магоцци надеялся, принадлежали свободным от службы полицейским, а не случайным зевакам. Слава богу, никаких журналистов. Но самой заметной была ярко раскрашенная палатка со звездами и полосами и размалеванной физиономией улыбающегося клоуна, которая стояла прямо на льду замерзшего озера. Джина снова наклонился вперед. «А это что за чертовщина? В городе гастролирует цирк или что?» «Это место преступления», — ответила Айрис. «Прекрасная палатка», — заметил Джина, — «как нельзя лучше соответствует настроению. А леденцы тоже будут давать». Насколько Ари знала, она была лишена умения выходить из себя. Кошки прыгали ей на колени, мужчины ее обманывали, старшеклассники, которым она преподавала, большую часть времени не обращали на нее внимания, и она никогда не испытывала желания выпалить убийственный ответ. Может, потому что для нее кошки... Мужчины и старшеклассники были на одном умственном уровне. Все создания, которые не способны меняться, биологически обречены вести себя определенным образом. Или, может, просто потому, что сопротивляться было не в ее натуре. Она чувствовала, что детектив Джина Ролсетт собирается все это изменить, и она сделала над собой усилия, чтобы сохранить ровный тон голоса. Прокатный магазин «Боб» на Мейн-стрит был настолько любезен, что пожертвовал ее. Это все, что мы успели раздобыть. Джина хмыкнул. «Прекрасно. Нам остается только увидеть здесь всех ребятишек округа, которые прибегут покупать билеты. Может, мы поставим вас у входа, и вы будете отпугивать их своим большим револьвером?» Вежливо сказала Айрис и тут же закрыла рот, удивляясь, как у нее могли вырваться такие слова. «Но, насколько я вижу, у вас револьвер больше, чем мой. Кроме того, как я слышал, иметь дело с детьми было вашей работой». Моготся немного поерзал на пассажирском сиденье и прикрыл глаза. Айрис подрулила к пустому месту на стоянке и поставила машину на тормоз. «Значит, вот в чем дело». Не в том, что надменный городской копс высоко высока смотрит на своего сельского коллегу. Все дело в ней, в учительнице английского языка, которая нацепила бляху шерифа. В женщине со значком шерифа. Наверное, он вообще ненавидит женщин. Свинская половая дискриминация, но, может, он опытный и добросовестный детектив, который не хочет, чтобы в столь важном расследовании путалась под ногами такая неопытная личность, как она. И видит Бог, она не может осуждать его за это. Если и имелось то, в чем Айрис не сомневалась, так это был уровень ее некомпетентности. Вздохнув, она повернулась на сиденье лицом к нему. Единственной альтернативой этой палатке было бы вогнать колья в лед и накрыть их брезентом, но лед в таком плохом состоянии, что мы не хотели рисковать. Джина хмуро посмотрел на нее